Глава 29. В Смольном институте была толчья людей, вооруженных с головы до ног. В обширном вестибюле у колонн и по широкой на два марша лестницы сновали вверх и вниз матросы, солдаты и вооруженные рабочие. Женщины, по большей части молодые, со стриженными по шею волосами, в коротких юбках и шубках, многие с револьверами у пояса, окруженные матросами и красногвардейцами, сидели за столиками на площадках и проверяли пропуска. Другие, озабоченно, перебегали по коридору с какими-то бумажками и исчезали в комнатах, из которых суетливо щелкали пишущие машинки. Два солдата несли бельевую корзину с ситным горячим хлебом, а их сопровождали вооруженные матросы. Все эти люди были чем-то озабочены, но вместе с тем и веселы. Слово «товарищ» порхало сверху вниз и звучало радостно и непринужденно. На встречу Саблину несколько солдат проволокли вниз избитого и окровавленного юношу. Лицо его было залито кровью, и Саблину показалось, что он мертв. На него, кроме Саблина, никто не обратил внимания. Хорошо одетая девушка с энергичным интеллигентным лицом, Саблин назвал бы ее барышней, сидевшая за столом на первой площадке под часами, спросил у Коржикова. «Товарищ, ваш пропуск, вы к кому?» «Это», — выскочив сзади, почтительно заговорил молодой человек в черном, «Товарищ Коржиков с пленным генералом Саблиным к товарищу Антонову!» «Пожалуйста, товарищ, в 37 номер!» Коржиков стал подниматься наверх. Смольный институт с широкими коридорами и классами на две стороны был полон солдат, рабочих и матросов, слонявшихся по коридорам. Всюду было грязно, валялись бумажки, отхожие места издалека давали о себе знать крутым зловонием. На стеклах дверей были небрежно наклеены записки. Над дверями и на дверях Остались старые синие вывески с золотыми буквами. «Классная дама, «Дартуар», 6 класс». У комнаты классной дамы стояли часовые два матроса: один настоящий, старый, лет 30 с желтым худым лицом, другой мальчик лет 15, на котором мешком висела черная шинель, и нахлобучена была слишком большая по его голове матросская шапка с черными лентами. Они свободно пропустили Коржикова. «Оставьте генерала пока здесь», — сказал Коржиков, и Саблина ввели в просторную комнату. В ней уже были люди самого разнообразного звания и вида. Все обратили внимание на Саблина. В комнате было неопрятно. По углам и вдоль стен валялось соломы и матрацы, подушки, старые ватные пальто и узелки с вещами. Воздух был сырой, холодный, прокуренный, полный табачного дыма, испарений грязного человеческого тела и запахов пищи. Видно было, что здесь давно люди живут, спят и едят, и комнату редко проветривают. На столе лежали куски черного хлеба, стояли эмалированные кружки и стеклянные стаканы с мутным грязным напитком, от которого пахло прелом веником. Стоял и большой чайник. Всех сидевших было 13 человек, 12 мужчин и одна дама. Большинство были одеты когда-то хорошо, но теперь их пиджаки и штаны от валяния на полу смялись и запылились. Рубашки пропрели, и у многих не было галстуков. Дама сидела в зеленой ватной кофте, видно с чужого плеча, но была завита, и красные, горевшие болезненным румянцем щеки ее, были напудрены. «Профессор!» — крикнул с угла стола очень худой, весь издерганный молодой человек с бритым лицом. «Представьте нас, генералу!» Тот, кого назвали профессором, был чистенький, опрятный старичок, с тщательно разглаженными седыми бакенбардами на сухом желтом, покрытом мелкими морщинками лице. Он был в черном длинном сюртуке и смятой на крахмаленной манишке, и в стоптанных с дырками сапогах. — Господин генерал, ваше превосходительство! — сказал он слабым, красивым голосом, и в его светло-серых, выпуклых глазах появились слезы. — Вы попали в коммунну забытых. Дай бог, чтобы и вас забыли, потому что... Он запнулся. «Оставьте, профессор, тревожить тени умерших», — сказал молодой человек. «Нас здесь было 44 человека. Мы попали сюда со времен Великой Октябрьской революции, когда восторжествовал пролетариат. У нас было четыре генерала, рядом, в отдельной комнате, помещался великий князь, три депутата думы, шесть членов учредительного собрания». Шесть юнкеров, 5 офицеров, 4 студента, 5 барышень-курсисток и 8 людей разного звания. Нас всех обвиняли в контрреволюции, в сочувствии Керенскому и помощи его войскам. Генералов, офицеров и юнкеров вывели в расход, остальных убрали. Кого в кресты, кого в крепость. А нас оставили. Профессор, называйте буржуев. Профессор, оправившись от охватившего его волнения, начал опять говорить. «Я, генерал, заволновался», — сказал он потому что вы генерал, и мне стало страшно за вас. Я не переношу смертной казни, я всю жизнь возмущался против нее, писал громовые статьи, а когда Толстой выступил со своим «Не могу молчать», я прочел его статью студентам и пострадал за это. — Вы знаете, генерал, — сказала грудным густым контральта дама, отрываясь от папиросы, — большевики ему предлагали палачом стать и расстреливать буржуев. Профессора передернула. «Где вы, господа?» — крикнул молодой человек. «Генерал, вы видите людей с издерганными нервами, больных», — заговорил снова профессор. «Вы попали как бы в камеру умалишенных. Вот тот молодой человек, которого всего передергивает, — это солдатов. Вы слыхали? Знаменитый художник старой школы. Ему тоже предлагали футуристам стать, писать плакаты на вагонах, прославляя выгоды советского строя. «Дама!» Это подлесская, известная пианистка. «И все-таки выйду и напишу то, что задумал», — сказал тот, кого назвали Солдатовым. «Моя первая картина, с которой я выступлю на передвижной выставке по освобождению, будет называться «Смертник». Я нарисую того артиллерийского генерала, которого, помните, взяли от нас в ночь 30 октября. Новенький китель, защитные золотые погоны, Георгиевский крест, Владимир на шее, бледное лицо. Никогда не забуду. И патросы кругом» а потом я напишу картину «Выборгские мученики». «Постойте, солдатов, надо же всех представить», — сказал его сосед. «Зачем? Просто буржуи и саботажники». «Садитесь, генерал, сюда, без церемоний», — сказала дама. «Я вас напою чаем. Вы голодны, устали?» «Да, я устал», — сказал Саблин и удивился сам своему голосу. Так он ослабел от холода и бессонных ночей. «Напейтесь чаю и прилягте». А после пообедаем. Тут кормят недурно, даже мясо иногда дают. Тут лучше, чем в крестах. А потом мы постепенно и познакомимся. Все хороший народ. Одно слово, буржуи». Саблин сел на край скамейки, и ему дали кружку с теплым чаем. Его сосед, пожилой человек с очень худым и бледным лицом и длинной волнистой жидкой сидеющей бородой в пенсне, оказавшийся богатым домовладельцем города Павловска, нагнулся к его уху и зашептал. Вы видите, в углу сидит рыжий с круглым лицом в веснушках, да. Его опасайтесь. У нас подозрение, что он коммунист и нарочно подослан. А остальные свои люди, настоящие буржуи. После чая Саблин прошел в соседнюю комнату, которая оказалась умывальной младшего класса институток, потому что в ней были низко приделаны умывальники с металлическими кранами. Подложил под себя на асфальтовом полу свое пальто и заснул. Крепким тяжелым сном без сновидений.